Часть пятая. Искусство и художник. 174. Женщина и гений не трудятся. Женщина была до сих пор величайшей роскошью человечества. Каждый раз, когда мы делаем всё, что в наших силах, мы не трудимся. Труд — лишь средство, приводящее к этим мгновениям. 175. Моё направление в искусстве — продолжать творить не там, где пролегают границы, но там, где простирается будущее человека. Необходимы образы, по которым можно будет жить. 176. Красота тела слишком поверхностно понималась она художниками. За этой поверхностной красотой должна была бы, Воспоследовать красота всего строения организма. В этом отношении высочайшие образы стимулируют сотворение прекрасных личностей. Это и есть смысл искусства. Кто чувствует себя престижным в его присутствии, того оно делает недовольным и охочим до творчества того, кто достаточно силен. Следствием драмы бывает «И я хочу быть, как этот герой», Стимулирование творческой, обращенной на нас самих силы. 177. Умолкание перед прекрасным есть глубокое ожидание, вслушивание в тончайшие, отдаленнейшие тона. Мы ведем себя подобно человеку, который весь обращается в слух и зрение. Красота — имеет нам нечто сказать, поэтому мы умолкаем и не думаем ни о чем, о чем мы обычно думаем. Тишина, присущая каждой созерцательной, терпеливой натуре, есть, стала быть, некая подготовка, не больше. Так обстоит со всякой контемпляцией. Это утонченная податливость и расслабленность, это гладкость, в высшей степени чувствительное, уступчивое в отношении нежнейших впечатлений. А как же внутренний покой, чувство удовлетворенности, отсутствие напряжения? Очевидно, здесь имеет место некое весьма равномерное излияние нашей силы. Мы как бы приспосабливаемся при этом к высоким колоннадам, по которым мы бродим, и сообщаем своей душе такие движения, которые сквозь покой и грацию, суть — подражание тому, что мы видим, словно бы некое благородное общество вдохновляло нас на благородные жесты. 178. Смысл наших садов и дворцов, и постольку же смысл всяческого домогания богатств, заключается в том, чтобы выдворить из наших взоров беспорядок и пошлость и сотворить родину дворянству души. Людям по большей части кажется, что они делаются более высокими натурами, давая воздействовать на себя этим прекрасным, спокойным предметом. Отсюда погоня за Италией, путешествия и так далее, всяческое чтение и посещение театров. Они хотят формироваться. Таков смысл их культурной работы. Но сильные, могущественные натуры хотят формировать – и изгнать из своего окружения всё чуждое. Также уходят люди в великую природу. Не для того, чтобы находить себя, а чтобы утрачивать и забывать себя в ней, быть вне себя, как желание всех. 179. -е. Чарующее произведение. Но сколь нестерпимо то, что творец его, всегда напоминает нам о том, что это его произведение. 180. -е. Он научился выражать свои мысли, но с тех пор ему уже не верит. Верит только заикающимся. 181. -е. Кто, будучи поэтом, хочет платить наличными, тому придётся платить собственными переживаниями. Оттого именно не выносит поэт своих ближайших друзей в роли толкователей. Они разгадывают, отгадывая вспять. Им следовало бы восхищаться тем, куда приходит некто путями своих страданий. Им следовало бы учиться смотреть вперед и вверх, а не назад и вниз. 182-е. Вовсе нелегко отыскать книгу, которая научила нас столь же многому, как книга, написанная нами самими. 183. Сначала приспособление к творению, затем приспособление к его творцу, говорившему только символами. 184. Вера в форме, не веря в содержании. В этом вся прелесть сентенции, следовательно. Моральный парадокс 185. Страстные, но бессердечные и артистичные Таковыми были греки, таковыми были даже греческие философы, как Платон 186. Отнюдь не самым желательным является умение переваривать все, что создало прошлое так я желал бы, чтобы Данте в корне противоречил нашему вкусу и желудку. 187. Величайшие трагические мотивы остались до сих пор неиспользованными, ибо что знает какой-нибудь поэт о сотне трагедий совести? 188. Герой радостен. Это ускользало до сих пор. от сочинителей трагедий. 189. -е. Фауст — трагедия познания? В самом деле? Я смеюсь над Фаустом. 190. -е. Видеть в Гамлете вершину человеческого духа, по мне, это значит скромничать в отношении духа и вершины. Прежде всего, это неудавшееся произведение. Его автор, пожалуй, смеясь, согласился бы со мной, скажи я ему это в лицо. 191-е. Вы сказали мне, что есть тон и что слух. Но что за дело до этого музыканту? Объяснили ли вы тем самым музыку? Или же опровергли? 192-е. Существует гораздо больше языков, чем думают, и человек выдает себя гораздо чаще, чем ему хотелось бы. Что только не обладает речью. Но слушателей всегда бывает меньше, так что человек как бы выбалтывает свои признания в пустое пространство. Он расточает свои истины, подобно солнцу, расточающему свой свет. но разве не досадно, что у пустого пространства нет ушей? 193. Лишь теперь брежет человеку, что музыка — это символический язык аффектов, а впоследствии научится еще отчетливо узнавать систему влечений музыканта из его музыки. Он, должно быть, и не подозревал, что выдает себя тем самым. Такова невинность этих добровольных признаний в противоположность всем литературным произведениям. 194. -е. Если бы богиня музыки вздумалась говорить не тонами, а словами, то пришлось бы заткнуть себе уши. 195. -е. В современной музыке дано звучащее единство религии и чувственности и стало быть больше женщины, чем когда-либо в прежней музыке. 196. -е. Вагнер не испытывал недостатка в благодеяниях со стороны своих современников, но ему казалось, что принципиальная несправедливость по отношению к благодетелям принадлежит к большому стилю. Он жил всегда как актер и в плену у иллюзии образования, к которому по обыкновению влекутся все актеры. Я сам, должно быть, был величайшим его благодетелем. Возможно, что в этом случае образ... переживет того, кто в нем изображен. Причина этого лежит в том, что в образе, созданном мною, есть еще место для целого множества действительных вагнеров. И прежде всего для гораздо более одаренных и более чистых в намерениях и целях. 197. Наиболее вразумительном в языке является не слово, а тонн, Сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов. Короче, музыка за словами. Страсть за этой музыкой, личность за этой страстью. Стало быть, всё то, что не может быть написано. Посему никаких дел с писательщиной. 198. -ое. К учению о стиле. Первое. Первое, что необходимо здесь. Есть жизнь. Стиль должен жить. Второе. Стиль должен всякий раз быть соразмерным тебе, относительно вполне определенной личности, которой ты хочешь довериться. Закон двойного соотношения. Третье. Прежде чем быть вправе писать, следует точно знать, это я высказал бы и исполнил бы таким-то и таким-то образом — Писание должно быть только подражанием. Четвертое. Поскольку пишущему недостает множество средств исполнителя, и ему надлежит в общем запастись неким образцом весьма выразительного способа исполнения. Отражение этого, написанное, неизбежно окажется уже намного более блеклым и для тебя более естественным. Пятое. Богатство жизни выдает себя через богатство жестов. Нужно учиться ощущать все — длину и краткость предложения, пунктуацию, выбор слов, паузы, последовательность аргументов, как жесты. Шестое. Осторожно с периодами. Право на периоды дано лишь тем людям, которым и в речи свойственно долгое дыхание. Для большинства период — это вычурность. Седьмое. Стиль должен доказывать, что веришь в свои мысли, и не только мыслишь их, но и ощущаешь. Восьмое. Чем абстрактнее истина, которую намереваешься преподать, тем ревностнее следует совращать к ней чувства. Девятое. Такт хорошего прозаика в том, чтобы вплотную подступаться к поэзии, но никогда не переступать черты — Без тончайшего чувства одаренности в самом поэтическом невозможно обладать этим тактом. Десятое. Предупреждать легкие возражения читателя неучтиво и неблагоразумно. Большой учтивостью и большим благоразумием было бы предоставить читателю самому высказать последнюю квинтэссенцию нашей мудрости.